«Но я сейчас пошлю запрос по поводу Фильдман в Москву, чтобы узнали про нее и про круг ее знакомых». «А считаешь, корреспондентка как-то с этим связано «Точно не скажу, но фотографию делала она, и негативы были у нее. Может, она их кому-то передала, вот и надо выяснить, кому». «Действительно, это хороший ход. Просто так высококачественный монтаж, имея только одну фотографию, сделать невозможно. Тут негатив нужен, так что журналистка вполне может продолжить цепочку дальше».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 а вообще с разных улиц. Я уже знаю, что наше командование, такие же, как и политбюро, активно делятся на группы по интересам. Так эти военачальники были из антигонистических групп. А так как их хотели убрать обоих, то кому это было надо, непонятно. Третий, известный мне силы, не существовало. Во всяком случае, достаточно уверенный в себе, чтобы пойти на подобное. В смысле, не существовало в СССР. Значит, что остается? Остается иностранная разведка. Уничтожение Жукова с Черняховским очень выгодно немцам. То есть немцам в первую очередь. А еще, как ни странно, это выгодно союзникам. Англоамериканские войска сейчас судорожно готовятся к открытию Второго фронта. По туманным намекам Калычева я понял, что в начале лета он наконец может быть открыт. Вот только что им достанется от Европы, если Красная Армия будет продвигаться такими же темпами.